«В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое», — отвечал Достоевский. «Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода. Уж коли все обречены, так чего же стараться, для чего любить, добро делать, живи в свое пузо?» В который уже раз приходилось ему выдерживать удары и справа, и слева, всегда между двух огней, между молотом и наковальней,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 помутился общественный идеал: преыскать в любом историческом деятеле непременно подлеца, отыскать в его биографии, а ещё лучше выдумать и приписать ему какую-нибудь коёмочку, у нас теперь чуть не гражданской доблести почитают. Приближается полутысячелетие со дня великого события Куликовской битвы. На таких исторических преданиях созидаются духовные основания общества, так наши либералы уже и анекдоты сочинили, а не спал ли дед Дмитрий Донской во всё время, пока битва шла. Кто-то пустил версию, а кое-кто на анекдотсы и учёное имя успел приобрести. Вот почему, когда получил он письмо от Ареста Миллера с приглашением посетить 8 сентября, 1870 года торжественное заседание славянского благотворительного общества в честь главного юбилея Достоевский живо откликнулся на приглашение Какая прекрасная мысль особое торжественное заседание отвечает он Надо возрождать впечатления великих событий в нашем интеллигентном обществе забывшем и оплевавшим нашу историю Нужно высоко восстановить прекрасный образ Дмитрия Донского и затереть без, но мелких идей, пущенных в ход об нашей истории только за последние двадцать пять лет. Достоевский надеялся подготовить речь в развитие недавней Пушкинской, но хватило б сил завершить Карамазовых. Страшно мучила Митенького роковая человечья несправедливость. — Хотел убить, хотел, — честно признавал он. Бони виновен. И как в пустыне, не внемлют, издеваются над ним. И страдалась душа. И вдруг приснился ему странный сон, будто едет он по степи. И вдали селения, избы чёрные, а половина погорела совсем. И стоят вдоль дороги бабы, и среди них одна с тёмным измождённым ликом, и плачет ребёнок у неё на руках. и просят грудь, но и груди ее должно быть такие же иссокшие, и нет в них молока. А дитя плачет и протягивает с надеждой горенькие свои на морозе-то ручонки. — Чего они плачут? — спрашивает Митенька во сне, лихо пролетая мимо. — Дитя, — отвечает ему ямщик, — дитя плачет. И поразило Митю само это слово, сказанное по-своему, по-мужицки, дитя, и почудилось в нем, Нечто большее, чем обычное дитя, что-то утаивающееся от него, не дающееся пониманию, но и необходимое для него. Да от чего оно плачет, — домогается Мить. — Почему ручки горенькие и зябла дитё? Бедные, погорелые, хлебушка нету те. Нет, нет, не понимает или спрашивает о другом Мите. Почему это погорело и матери? Почему бедные люди? Почему бедно детё? Почему голое степь? Почему они не обнимаются, не поют радостных песен? Почему почернели от чёрной беды? Почему не кормят детё? И страшно стало душе от страшных своих вопросов, от чего страдает детё? Митя не знает, конечно, что задаёт сейчас тот же вопрос. который задавал и брат его Иван Алёше, да и задаёт его не потому вовсе, чтобы решить проклятый вопрос в уме своём, а потому что разорвала душу ночное, не случайно же явившееся так и чёрт Ивану видение. И что-то свершилось невидимое, но и неотвратимое, удивляющее его самого, Митенькой.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 "Я, детё, за всех и пойду, потому что надо бы же кому-нибудь за всех пойти", объясняется он Алёше. Дмитрий не знает, но Алёша-то помнит: Иван предъявлял претензии Богу, а сам он где ни причём. Дмитрий себе. Алёша всё ещё пребывает под двойным потрясением от легенды о великом инквизиторе Ивана и от поучений и смерти Зосимы, о которых Дмитрий тот же ведь не мог знать. Но разве не чудо свершается в душе забулдыжного Митеньки здесь, на глазах Алеш? Разве не Дмитрий недавно еще убеждал всех и себя, хотел убить, но не виновен, а теперь вдруг не убивал, но принимаю казнь, ибо виноват, за всех виноват, за всех и принимаю? И пусть никто не увидел, кроме Алеши,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 когда душа его вдруг наполнилась непонятным ему восторгом, над ним широко раскинулся небесный купол, с зенита до горизонта двоился над ним млечный путь. Чуден был мир вокруг, и чуден стал в нем, тишина земная как бы сливалась с небесную, тайна земная соприкасалась со звездную, и он не умом, но всем духом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 же минуту своего восторга. И нерадный Витязь восстал в нем. Путь духовного богатырства пророчил ему Достоевский, рыхля уже в братьях Карамазовых почву для будущих сходов последней, как он чувствовал, в своей книге. А пока душа Алеши, готовясь к дальнему долгому подвигу, готовит и соратников, будущее молодое поколение, нынешних детей, которые уже и сейчас обожают его, как ученики учителя своего. Но вот умирает любимый его ученик, мальчик Илюшечка Снегирёв. Когда Фёдор Михайлович диктовал Анне Григорьевне сцену смерти Илюшечки, она вдруг не выдержала, разрыдалась. Так живо пережилась вновь смерть их сыночка Алёшеньки. Фёдор Михайлович увидел, подбежал к ней, сам потрясённый, нелегко давались такие сцены сердцу. Хватил её руки в свои, закричал, может, затем, чтобы самому не заплакать. Ты плачешь, значит, хорошо, думал и изменить, теперь так оставлю. Значит, это будет жить. Мертв ребёнка, что может быть страшнее и безисходнее? Но она нужна была Роману не ради щемящей мелопы, нужна опять же, как зерно, падшее в землю, которое прорастёт ещё многим плодом в душе читателей, как проросла и братьями Карамазовыми, Шимящая память об Алёше тень его последнем. Давно не помнила читающая ростия произведения, которое сразу же вызвало бы к себе столь бурный интерес. Но известные критики не торопились его оценивать. Писали всё больше люди мало знакомые Достоевскому и всё больше анонимно. Приходили отклики и восторженные Но многое вызывало и недоумение писателей. Достоевский дописался до чёртиков. Просто нервическая чепуха. Словно речь шла о третьестепенной, белитристической поделке. Резко отрицательно отзывались о романе, вговорились, что ли, крайние либералы и крайние хранители. Первые ругали его за ретроградную веру, вторые за то, что его христианские убеждения не согласуются с догматикой.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 который действительно обожал Достоевского, разыскал стареющую Аполинарию Суслову и, будучи более чем на 20 лет моложе её, женился на ней ещё при жизни Фёдора Михайловича в 1880 году. Но наиболее резкие отзывы о братьях Карамазовых появились в печати уже после смерти Достоевского. Татьяна жестокий талант, принадлежащий перу Михайловского, Мистика, аскетический роман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 Рлой саркастический Буренин, у кусов которого трепетали, но и ждали как неминуемого, обрушился не на роман Достоевского, а на его хулителей. Поиздевавшись вволю над оценками братьев Карамазовых, в духе психиатрических истерик, или возвернув их самим критикам, Буренин заявил, что господин Достоевский, даже в форме поучения умирающего старца, сумел затронуть Точности такие струны злобы дня, которые должны чутко отозваться в сердце каждого, кто живёт этой тревожной злобой, для кого она невольно сделалась предметом неустанных дум. Однако, несколько поразкинув умом, тот же Буренин, вслед за первой статьёй, публикует вторую. И здесь уже все те оценки братьев Карамазовых, которые он самолично возвернул критикам, были снова у них изъяты. и былов переадресованы Достоевскому. Были, были, конечно, отзывы великих его современников и совершенно иного свойства. Братья Карамазовы сделались настольной книгой, Лев Николаевич Толстой и даже уходя из Ясной Поляны в мир, оставив всё и навсегда, он берёт с собой в свой последний путь Библию и Братьев Карамазовых. И немало Достоевский считал Крамской, оказывая на всякого русского человека огромное морализирующее влияние. Он же писал: "Когда я читал Карамазовых, то были моменты, когда казалось, ну, если и после этого мир не перевернётся одна оси туда, куда желает художник, то умирает человеческое сердце". Но и говорил, и писал не Достоевскому из деликатности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 Царские хоромы, почёту-то много, а полёта-то нет. Может быть, ещё и по тому вёл себя не то чтобы намеренно дерзко, но всё-таки совершенно непозволительно, во всяком случае, в придворной памяти не сохранилось, хоть сколько-нибудь сходных примеров. Раскланивает их императорскими высочествами просто как со всякими знакомыми, говорит, когда хочет, а не когда положено, а когда положено, говорит, молчит.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 Отзыв Льва Николаевич так взволновал, что Федор Михайлович, не терпевший, особенно в последнее время, никаких никому просьб, даже и о малом одолжении, все-таки умолил Николая Николаевича подарить ему это письмо. Но непочтение к Пушкину огорчило за дело. Не выдержал и пожурил Толстого, хоть и знал, Николай Николаевич непременно передаст Льву Николаевичу его невдовольствие. Пушкин, но Пушкин это Пушкин, идеал, и не гоже русскому писателю, тем более и такому, как Лев Толстой, ставить кого бы то ни было выше Пушкина, ни себя, ни его Достоевского, ни гоже. Со времени записок из мёртвого дома лет 15 протекло. А вот когда ж братьев Карамазовых, Подровское идиота О бесах и подумать страшно, догадаются прочитать без предвзятости. Это, пожалуй, и не доживёшь до времён просветления. А может и не ждать, попытаться ещё раз, последний объяснить. Попробуйте, однако, сказать сегодня всю правду, не тая, не обходя проклятых вопросов. Едят или сочтут за изменника, пишет он одному из знакомых. но кому изменника? Им, то есть, то есть чему-то насящемуся в воздухе, и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами и не в состоянии придумать, как назвать себя или народу изменник. Не, душ, я лучше буду с народом, ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народа отрицающий и который даже неintelligentно. Но возрождается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 Перзовцы дразнили меня необразованную и ретроградную верую в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания бога, какое положено в инквизиторе, которого ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием.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 Как было, вот тоже сказывают, с волком мирилась, да только домой не возвратилась.